сновидений. Сон ⁇ это буквально мистический процесс, который в течение тысячелетий пленяет умы людей оставляя лишь обрывки впечатлений, будто загадочные картины из иных миров. Он занимает огромную часть нашей жизни, лишая нас возможностей для реальных свершений и кажется напрасным времяпрепровождением. Но за этой кажущейся бесполезностью скрывается нечто гораздо более глубокое и значительное. В мире сновидений происходит загадочная работа души и тела. Мозг обрабатывает наше прошлое, наши переживания и страхи, устраивая хаотические сцены, где логика уступает место подсознательным импульсам. Это пространство, в котором человек оказывается абсолютно уязвим, не способен контролировать течение событий или свои реакции, с другой стороны – Человек неуязвим, потому что что бы ни произошло с ним во сне, это же нереальность. Наши сны – это тайная лаборатория разума, где перевариваются самые сокровенные, порой пугающие переживания, но не всегда этот опыт становится благом. Иногда он оставляет нас с тревогой и нарушениями, от которых не так легко избавиться, не привлекая профессиональной помощи. Так что же на самом деле представляет собой сон, спасительное убежище или пугающий лабиринт, в котором мы теряем связь с реальностью? Сон отнимает треть нашей жизни, что на первый взгляд может казаться потерей времени, которое можно было бы посвятить более продуктивным занятиям. Однако сон является жизненно необходимым процессом для восстановления организма, Улучшение памяти, работы мозга и поддержания иммунной системы. Хотя может показаться, что уменьшение времени сна даст больше времени для работы, его недостаток приводит к снижению продуктивности, ухудшению здоровья и когнитивных способностей. Вместо того, чтобы сокращать время сна, лучше стремиться к его оптимизации для поддержания высокой эффективности – и хорошего самочувствия. Интересно, что во время сна активизируется и наше подсознание, что проявляется в виде нелепых и порой пугающих образов в сновидениях. Эти образы – результат эмоциональной переработки опыта, когда мозг пытается справиться с переживаниями и страхами, обрабатывая их в причудливых формах – Сны, включая кошмары, это естественная часть работы психики, даже если они оставляют неприятные впечатления. Однако, если кошмары становятся частыми, они могут негативно повлиять на эмоциональное состояние человека и нарушить его сон. Регулярные ночные кошмары могут привести к повышенному уровню тревожности, проблемам с настроением, и даже вызвать расстройства сна, такие как бессонница. В этих случаях важно выявить триггеры стресса, если необходимо обратиться за помощью к специалисту для работы с причинами этих сновидений. Серьезные нарушения сна, такие как бессонница, апноэ и паралич сна, могут значительно ухудшить качество жизни. Бессонница мешает засыпанию и поддержанию полноценного сна, Апноя вызывает остановки дыхания в течение ночи. А паралич сна вызывает временную неспособность двигаться при пробуждении. Эти нарушения лишают человека полноценного отдыха, что приводит к хронической усталости, снижению когнитивных функций и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Решение проблем со сном часто требует комплексного подхода, включая изменение образа жизни, терапию и медикаментозное лечение. Сон, несмотря на его уязвимость, сохранился в ходе эволюции, поскольку играет жизненную важную роль в выживании. Он способствует восстановлению мозга, укреплению памяти, обработке эмоций и поддержке иммунной системы. В примитивных условиях группы людей могли чередовать сон и бодрствование для защиты, что позволило сохранить баланс между безопасностью и необходимостью отдыха. Эволюционные преимущества сна перевесили его риски, что подчеркивает его важность для организма. Приглашаю вас ознакомиться с моей статьей «The Evolutionary Significance of Sleep – Balancing Vulnerability and Vital Functions». Эволюционное значение сна, баланс уязвимости и жизненно важных функций. Однако, когда возникают хронические нарушения сна, это влияет на естественные процессы восстановления мозга, что приводит к ухудшению когнитивных способностей. Недостаток сна мешает концентрации, снижает внимание и замедляет реакцию, что делает процесс принятия решений и запоминания более сложным. Со временем это может не только ухудшить качество жизни, но и стать причиной серьезных проблем со здоровьем, таких как депрессия и сердечно-сосудистые заболевания, усиливая необходимость в полноценном отдыхе. Физическое и умственное истощение, вызванное недостатком сна, негативно сказывается на повседневной жизни. Человек становится менее работоспособным, страдает память и способность принимать решения. Кроме того, сниженный иммунитет делает организм более уязвимым к заболеваниям. Если недостаток сна становится хроническим, риск возникновения серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и психические расстройства, значительно возрастает. Дополнительные трудности создают тревожные сны и кошмары, которые могут нарушить глубокие фазы сна, ответственные за полноценное восстановление организма. Даже если человек спит достаточно долго, частые пробуждения и эмоциональный стресс из-за тревожных сновидений не позволяют достичь необходимого уровня восстановления, что приводит к ощущению усталости после пробуждения. Это состояние может отражаться на общем физическом и психическом состоянии, снижая продуктивность и жизненную энергию. Иногда сновидения бывают настолько реалистичными и эмоционально насыщенными, что после пробуждения человек испытывает дезориентацию, В такие моменты может быть сложно сразу отличить сон от реальности, что приводит к временному замешательству. Этот эффект особенно выражен, если человек просыпается внезапно или из глубокого сна. Хотя мозг быстро восстанавливает связь с реальностью, чувство размытости между сном и бодрствованием может сохраняться некоторое время. Сон может стать способом избегания реальности, когда человек использует его как временное убежище от стресса или нерешенных проблем. Вместо того, чтобы решать трудности, некоторые люди предпочитают спать дольше обычного, уходя в мир сновидений. Это приводит к замкнутому циклу, где проблемы остаются нерешенными, а эмоциональное состояние ухудшается. Хотя кратковременный отдых может помочь справиться с напряжением, постоянное избегание реальности через сон может свидетельствовать о необходимости психологической помощи для работы с причинами стресса. Интересно, что даже хаотичные абсурдные сны могут выполнять важные функции, такие как переработка эмоций, Воспоминания и переживания, смутные образы во сне часто отражают подсознательные мысли или внутренние конфликты. Несмотря на кажущуюся бессмысленность, сны помогают мозгу справляться с эмоциональными нагрузками. Иногда исследование снов может способствовать личностному росту и лучшему пониманию скрытых тревог, что помогает справляться с реальными проблемами. Однако отсутствие контроля над содержанием снов – Может усиливать чувство беспомощности. Во время сна человек погружается в бессознательные процессы, которые трудно осознавать и контролировать. Мозг обрабатывает информацию и эмоции автономно, что может вызывать тревогу, особенно если сны несут негативный эмоциональный заряд. Тем не менее, существуют техники, такие как осознанные сновидения, которые могут помочь людям частично управлять своими снами и снизить уровень стресса от этих неконтролируемых переживаний. Эмоциональная интенсивность снов объясняется тем, что рациональные центры мозга во время сна становятся менее активными, тогда как эмоциональные структуры продолжают работать, Это делает сны насыщенными и непредсказуемыми в плане эмоций, таких как страх, радость или стыд. Когда человек сталкивается с таким эмоциональным хаосом во сне, отсутствие контроля над собственными реакциями может вызывать дискомфорт, особенно если сновидения превращаются в кошмары. Ощущение потери контроля усиливается при ложных пробуждениях. Когда человеку кажется, что он уже проснулся, Но на самом деле он продолжает спать. Эти эпизоды вызывают дезориентацию и усиливают ощущение бессилия, особенно если они повторяются. К этому добавляется еще тот факт, что организм сам контролирует время сна, иногда принуждая к отдыху в моменты, когда бодрствование кажется более важным. Хотя это биологически защитный механизм, необходимый для поддержания здоровья, он иногда вступает в конфликт с реальными жизненными обстоятельствами, что усиливает чувство неудобства и потери контроля. Ночные приступы паники – это внезапные пробуждения в состоянии сильного страха или тревоги, которые происходят без явной причины и вне контроля человека. Такие эпизоды сопровождаются не только эмоциональным потрясением, но и физическими симптомами, такими как учащенное сердцебиение и потливость, что усиливает стресс. Эти приступы создают чувство полной беспомощности, так как невозможно предсказать их появление или найти рациональное объяснение. Если такие панические атаки становятся регулярными, это может свидетельствовать о наличии проблем с тревожностью или других психических расстройств, требующих внимания. Интересно, что подобное ощущение потери контроля может усиливаться и через сами сновидения, в которых мозг создает образы людей и ситуаций, с которыми мы никогда не сталкивались в реальной жизни. Эти иллюзорные персонажи и события могут казаться бессмысленными и непредсказуемыми, что усиливает дискомфорт и чувство нестабильности». Мы не можем влиять на их поведение или ход событий, что добавляет еще одно измерение потери контроля над восприятием как во сне, так и в социальной реальности. Эта трудность в разграничении сна и реальности особенно остро проявляется после эмоционально насыщенных или реалистичных снов. После пробуждения такие сны могут казаться настолько реальными, то человек некоторое время убежден в их истинности. Ложные пробуждения и повторяющиеся сны, когда человек несколько раз просыпается во сне, лишь усиливает это замешательство, размывая границы между сном и явью. Одним из наиболее ярких примеров того, как сон нарушает эту границу, является лунатизм, снохождение. В состоянии лунатизма человек может совершать действия, такие как ходьба или разговор, Не осознавая происходящего, это размывает границу между сном и бодрствованием, так как внешний человек может казаться полностью активным, хотя на самом деле он все еще спит. Лунатизм может быть опасным, поскольку человек не контролирует свои действия и может случайно навредить себе или другим, особенно в потенциально опасных ситуациях. Это состояние связано с нарушениями глубокой фазы сна и требует наблюдения, а в некоторых случаях и медицинской помощи. Когда сны переплетаются с воспоминаниями, это может вызывать чувство тревоги и замешательства, так как становится сложно точно определить, где заканчивается сон и начинается реальность. Порой события из сна кажутся частью реальных воспоминаний, что создает путаницу и заставляет сомневаться в достоверности прошлых событий. Особенно это заметно, если сон был связан с важными или эмоционально заряженными ситуациями, Такое состояние может нарушать восприятие реальности и затруднять отделение фантазий от действительности. Сон, как это ни парадоксально, воплощает в себе самые крайние противоположности. Он может стать источником восстановления и гармонии, но также способен бросить человека в бездну бессилия и тревоги. Мы пленники своих снов покоряющиеся неведомым законам подсознания, и каждый раз, закрывая глаза, отправляемся в путешествие, от которого не всегда можно ожидать ясных и приятных впечатлений. Это далекий мир хаоса и безумия, где разум теряет свою власть, уступая место бушующим эмоциональным штормам, и все-таки мы возвращаемся туда снова и снова, Сновидения порой пугают нас своей неуправляемостью, иллюзией жизни, в которой мы, кажется, ничем не можем распоряжаться. Однако именно в этих хрупких, порой страшных переживаниях можно отыскать ответы на вопросы, которые не поддаются осознанию в бодрствующем состоянии. Сон – это и тишина, и буря, это и надежда на отдых и угроза душевной дезориентации. От нас зависит, как мы будем справляться с этим темным, но необходимым путешествием вглубь самих себя, где в каждом сне таится ключ к нашему внутреннему миру.